Глава 23. Во времена Нерона вышло в обычай показывать редкие, прежде и очень старые представления вечером в цирках и амфитеатрах. Августианцы любили их, потому что после зрелищ бывали пиры и попойки, продолжавшиеся до утра. Хотя народ уже присытился кровью. Однако, когда распространилось известие, что наступает конец зрелищ,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 Те, кто видел раньше Лигию у Плавтиев, рассказывали теперь чудеса о ее красоте. Других занимал прежде всего вопрос, действительно ли они увидят Лигию сегодня на арене, потому что многие, слышавшие ответ Цезаря Петронию на перу у Нервы, объясняли его двояко. Некоторые допускали даже, что Нерон отдаст или отдал уже девушку Веницию.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 Было замечено, что и в амфитеатре были приняты некоторые меры предосторожности. Количество претарианцев было увеличено, во главе их стоял не Центурион, а Трибун, Субрий Флавий, известный своей слепой преданностью Нерону. Все поняли, что Цезарь хочет обезопасить себя от Вениция на случай взрыва его отчаяния, и любопытство возросло еще больше.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 Но при этом дрожь пробежала по его телу. Он догадался, что Петроний спрашивает не без причины. Сам он последнее время жил как бы половиной жизни. Примирился с тем, что Лигия умрет, а потом и он. Смерть для них обоих была освобождением и браком. Но теперь он узнал, что одно дело думать о последнем часе, как о спокойном засыпании, и другое идти смотреть мучения существа, которые дороже жизни. Вся ранее пережитая боль отозвалась в нем с новой силой. Утихшее отчаяние снова надрывало его душу. Его охватило прежнее желание спасти Лигию какой угодно ценой. Утром он пытался проникнуть в помещение амфитеатра, где содержались христиане, чтобы узнать, там ли Лигия. Но претарианцы заняли все входы. Приказы были отданы столь суровые, что солдаты, даже знакомые, не дали уговорить себя ни просьбой, ни золотом. В Венецию казалось, что неопределенность убьет его раньше, чем он увидит самое зрелище. Где-то на дне души трепетала еще смутная надежда, что, может быть, Лигии нет в амфитеатре, и что все его страхи напрасны, и он хватался за эту надежду изо всех сил. Он говорил себе, что ведь Христос мог взять её из тюрьмы, что он не допустит ее мучений в цирке. Недавно еще он во всем полагался на волю Христа. Теперь, когда ему не удалось проникнуть в помещение осужденных, он вернулся на свое место в амфитеатре и по обращенным на него любопытным взглядом понял, что самые страшные предположения могут оправдаться.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 Но как слишком сильно натянутая струна должна лопнуть, так и его надорвало это напряжение. Мертвенная бледность покрыла его лицо. Лоб покрылся каплями пота. Тогда он подумал, что мольба его услышана, потому что вот он умирает. Ему казалось, что Лигия также должна умереть и что Христос берет их вместе к себе. Арена, белые тоги зрителей, тысячи светильников и факелов. Все исчезло из его глаз. Но этот обморок продолжался недолго. Он скоро пришел в себя. Вернее, его заставил поднять голову топот и стук зрителей, которые выражали нетерпение. «Ты болен», — сказал Петроний. «Вели отнести себя домой». И не считаясь с тем, что подумает Цезарь, он встал, чтобы поддержать Вениция и выйти вместе с ним. В сердце его исполнилось жалости.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 Раздались крики и вопросы, где живет племя, в котором родятся подобные богатыри. А он стоял ногой посередине арены, более похожий на мраморного колосса, чем на человека, с серьезным и печальным лицом варвара. Видя пустую арену, он удивленно озирался вокруг своими голубыми детскими глазами, смотрел то на Цезаря, то на решетки, откуда ожидал выхода палачей. В минуту, когда он выходил на арену, простое сердце его в последний раз забилось надеждой, что, может быть, его ждет крест. Но когда не нашел ни креста, ни приготовленной ямы, он подумал, что недостоин этой милости, и что придется умереть иначе, и, наверное, принять смерть от хищных зверей. Он был безоружен решил погибнуть, как подобает последователю Агнца, спокойно и терпеливо.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 Но скоро толпа успокоилась, потому что никто не знал, что ждет великана, и не захочет ли он бороться, встретившись с глаза на глаз со смертью. Ждать пришлось недолго. Раздался пронзительный рев медных труб, по этому знаку заскрипела решетка против ложи Цезаря, и на арену вырвался при криках бестиариев чудовищный германский тур, неся на голове ногое женское тело. «Лигия! Лигия!»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 вскочил и, согнув спину, побежал наперерез обезумевшему от ярости быку. Из всех грудей вырвался короткий крик изумления, после которого наступила гробовая тишина. Легиец тем временем догнал быка и в одно мгновение схватил его за рога. «Смотри!» — воскликнул Петроний, срывая тогу с головы Вениция. Тот приподнялся...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 При виде лишившейся чувств девушки, которая в сравнении с гигантским телом легийца казалась малым ребенком, чувство жалости охватило толпу народа и патрициев. Ее маленькая фигурка, белая, словно вырезанная из алебастра, ее обморок, страшная опасность, от которой спас ее великан, и, наконец, ее красота и его преданность, потрясли сердца.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 знака смерти, на местах августианцев. Но Петроний держал высоко поднятой вверх руку, глядя при этом почти вызывающий ему в глаза. Суеверный, но склонный к великодушию вестин, боявшийся духов, не боялся людей и требовал милости. Того же требовал сенатор Сцевин, Нерва, Тулий знаменитый вождь Асторий Скапула, Антистий, Эпизон, ветус,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 Тогда Нерон повернулся в ту сторону, где стоял принявший начальство над ними суровый и преданный Цезарю душой и телом субрий Флавий, и увидел необыкновенную вещь. Лицо старого трибуна было грозным, и по нему текли слёзы. Рука была поднята вверх в знак милости. Толпой начинало овладевать бешенство. Пыль поднималась от топающих ног. Среди криков слышались итакие, медногородой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 растроганные лица и обращенные на себя взоры дал знак милости. Гром рукоплесканий прокатился сверху донизу. Народ был спокоен за жизнь осужденных. С этой минуты они находились под его покровительством. И даже Цезарь не осмелился бы дольше преследовать их своей местью.